Джек попытался улыбнуться, но не смог. «Подумай о микробах, которые ты можешь подцепить». Он смущенно помолчал, потом протянул талисман Ричарду. «Я понесу тебя, но тебе придется нести это. Не урони шар, Ричард, если ты его уронишь». «Что говорил Спиди?» «Если ты его уронишь, то все пропало». «Я не уроню его». Джек вложил талисман в руки Ричарда, и Ричарду, похоже, снова стало лучше от его прикосновения. Но не намного. Его лицо было ужасно бледным. В белом свете талисмана оно выглядело, как лицо мертвого ребенка, освещенное лампой-вспышкой полицейского фотографа. Это отель. Он отравляет его. Но дело было не в отеле, не только в отеле. Дело было в Моргане. «Морган отравлял его!» Джек повернулся, замечая, что ему трудно отвести взгляд от талисмана даже на секунду. Он наклонился и сложил руки ступенькой за спиной. Ричард забрался на него. Он держал талисман одной рукой, другой обхватил шею Джека. Джек обхватил бедра Ричарда. Он легок, как пух. У него тоже свой рак. Он болеет им всю жизнь. Морган Слоут изучает зло, и Ричард умирает от этого. Он побежал трусцой к скалам, за которыми лежал Спиди, ощущая тепло и свет талисмана над собой. Он обегал скалы с левой стороны с Ричардом на спине, по-прежнему уверенный в себе, и вдруг его уверенность как рукой сняла. Из-за скалы появилась нога в хорошо знакомом коричневом шерстяном носке, «Черт!» — закричал разум Джека. «Он ждал тебя! Идиот!» Ричард застонал. Джек попытался заткнуть ему рот, но не смог. Морган перехватил его так же легко, как опытный игрок перехватывает новичка на игровом поле. После смолки Абдайка, османда Гарднера, элроя и твари, похожей на помесь аллигатора и танка Шерман, судьба привела его к тяжеловесному, тучному Моргану Слоуту, скрывающемуся за скалой и ждущему момента, когда он сможет сплясать буги-вуги на теле несносного мальчишки по имени Джек Сойер. «Ай!» — закричал Ричард, когда Джек споткнулся. Джек смутно представил тень, которую они отбрасывали влево. Она, видимо, была похожа на индуистского идола с множеством рук». Он почувствовал, как психический вес талисмана сместился, потом выровнялся. — Осторожнее, Ричард! — закричал он. Ричард перелетел через голову Джека, широко раскрыв глаза. Падая, он поднял талисман над собой и врезался лицом в землю. Песок в этом месте был не чистым песком, а смесью песчинок, камешков и ракушек. Ричард ударился о камень, отколотый от скалы, землетрясением. Руки его медленно разжались, и талисман, прокатившись три фута вниз по склону берега, остановился, отражая небо и облака. «Ричард!» — снова заревел Джек. Морган был где-то сзади, но Джек забыл о нем. Вся уверенность покинула его, покинула в тот момент, когда нога, одетая в шерстяные брюки, внезапно появилась перед ним. Его провели, его провели, как мальчишку на школьном дворе. А Ричард, Ричард, Рич! Ричард перевернулся, и Джек увидел, что усталое лицо Ричарда было залито кровью. Кусок кожи, содранный из головы, свисал почти до самого глаза треугольником, словно рваный парус. — Он разбился? — спросил Ричард. Его голос чуть было не сорвался в крик. «Джек, он разбился, когда я упал!» «Все в порядке, Ричи, он...» Залитые кровью глаза, широко раскрывшись, уставились на что-то позади Джека. «Джек! Джек, бери!» Что-то тяжелое, как кирпич, а именно одна из туфель Моргана Слоута, ударила Джека в пах. Джек скорчился от сильнейшей в его жизни боли, такой сильной, что он не мог даже кричать. «Ты выглядишь не слишком хорошо, Джеки», — сказал Морган Слоут. «Совсем нехорошо». Теперь этот человек медленно приближался к Джеку. Медленно, потому что он смаковал этот момент. К Джеку приближался человек, которому Джек так и не был никогда представлен. Его лицо смотрело из окна огромной кареты, белое лицо с темными глазами — которые каким-то образом ощущали его присутствие. Он с треском прорывался в реальность луга, на котором Джек с Волком говорили о волчатах и луне. Он был тенью в глазах Андерса. «Но я никогда не видел Моргана и Зориса до сих пор», — подумал Джек. А он по-прежнему был Джеком. Джеком, одетом в линялые грязные хлопковые брюки, какие часто носят азиаты». и в сандалии с сыромятными ремнями, но он был Джеком. В десяти ярдах от него талисман отбрасывал свой свет на черный песок. Бричарда рядом не было, но Джек не обратил на это внимания. На Моргане был темно-синий плащ, скрепленный на шее заколкой из кованого серебра. Его брюки были сделаны из такой же тонкой шерсти, как и у Слоута, но были заправлены в черные сапоги. Этот Морган шел слегка прихрамывая. Его деформированная левая нога оставляла на песке короткие полосы. Заколка на плаще сползла ниже, и Джек увидел, что эта серебряная вещица не имела никакого отношения к плащу, который был закреплен простым темным шнуром. Это было что-то вроде кулона. Но когда Слоуд приблизился, Джек увидел, что эта штука была слишком тонкой для кулона». Она была похожа на громоотвод. «Нет, ты совсем плохо выглядишь, парень», — сказал Морган из Ориса. Он подошел к Джеку, который лежал на земле и стонал, закрывая руками пах и задрав ноги. Он наклонился вперед, положил руки себе на колени и стал рассматривать Джека, как рассматривают животное, только что раздавленное автомобилем. «Довольно заурядное животное». «Вроде бурундука или белки?» «Совсем плохо!» Морган наклонился пониже. «Ты был большой проблемой для меня», сказал Морган из Ориса, наклоняясь. «Ты причинил мне много вреда, но в конце...» «Я, кажется, умираю», прошептал Джек. «Еще нет». «О, я знаю, что тебе так кажется, но поверь мне, ты еще не умираешь». но минут через пять ты действительно узнаешь, что такое умереть. — Нет, действительно, я внутри, — простонал Джек. — Наклонись, я хочу сказать, спросить, попросить. Темные глаза Моргана засверкали на бледном лице. Видимо, он раздумывал над просьбой Джека, Он наклонился так, что его лицо почти коснулось лица Джека. Ноги Джека были поджаты от боли. Теперь он резко распрямил их вверх и вперед. На миг он почувствовал себя так, будто ржавое лезвие проткнуло его живот, но звук его сандалий, ударяющихся лицом органа, разбивающих его губы и сворачивающих на бок нос, заглушил боль. Морган и Зориса отлетел назад, ревя от боли и удивления. Его плащ хлопал, как крылья большой летучей мыши. Джек встал на ноги. На миг он увидел черный замок. Он был гораздо больше, чем Эджинкорт. Он, казалось, занимал несколько акров. Джек побежал мимо лежащего без сознания или мертвого паркуса.